Глава двадцать восьмая. Как прошла вчера выставка? спросил Феликс, едва Лера появилась утром в столовой. И Саиф уже допивал свой кофе, как всегда стильно одетый, гладко выбритый ее муж мог вполне сниматься в рекламе люксовых товаров, весь такой расслабленный и уверенный в себе. За полгода жизни под одной крышей Лера ни разу не видела его неряшливо одетым или в плохой форме, или чтобы он был сильно не в духе, но ведь так не бывает. Он живой человек. На секунду Лера представила, а как бы Исаев отреагировал, рассказав она про Лекса, что вчера прекрасно провела время с почти незнакомым симпатичным мужчиной, её ровесником, кстати. Наверняка нахмурился бы, стал бы выяснять, что это за кретик такой, который тусит с его женой, не замешан ли в каких скандалах и всё такое, но ревновать бы не стал. Она же не гурская. Лера. Прости. Исаева растянула губы в улыбке, задумалась. Выставка прошла хорошо, мне понравилось. Испытывать судьбой рассказывать про Лекса она не стала. В конце концов, имеет она право на личную жизнь в пределах их брачного договора. Изменять мужу Лера не собиралась, а всё остальное и Саева не касалось, так считала Лера. Как я понял, ты довольно быстро оттуда ушла, а домой вернулась поздно. Это что, допрос? Да, хотела прогуляться. Лера прямо смотрела в глаза мужу, но в животе уже скручивался холодный ком. Ты же сам говорил, я много сижу дома. Не будь того злосчастного поцелуя, Лера бы всё рассказала, но она больше не хотела быть для мужа открытой книгой. Минуту они молча смотрели друг на друга, наконец Феликс сказал: "Вечером вчера видел мэра и его советницу, Серую мышь, как ты её называешь. Она в восторге от тебя, говорит, ты единственная из всего совета директоров, кому не всё равно. Ещё Блерии бы было всё равно. Ты умница, мне очень с тобой повезло". Сердце забилось птицей в клетке. И почему она так реагирует на его слова? знает же, что за ними ничего нет. Мне с тобой тоже повезло, Феликс. Каждое слово Леры разбивалось о грудь, звенело осколками и больно падало вниз. Всё-таки говорить одно, а чувствовать другое. Лера пока не научилась без внутреннего дискомфорта. Исаев, кажется, не поверил. Прищурился, Лере даже захотелось отвернуться, словно так она может от него защититься. Но разговора по душам, конечно же, не последовало. Я вечером уезжаю на неделю. И зачем-то добавил, будто Лера сама не поняла бы. По делам. Звони, я буду всегда в доступе. Звонить Лера не стала ни на следующий день, ни через день. Она решила, что детокс от мужа пойдет ей на пользу. Хотя скучала, но себе не признавалась. Их дом словно осиротел без Феликса, поэтому она старалась как можно меньше времени проводить в особняке. Лекс, как обещал, прислал свою статью. Она и правда оказалась разгромной. Лера даже думала, а не показать ли ее Феликсу. Всё-таки критик прошёлся и по организаторам, и по спонсорам мероприятия. А потом вспомнила про свой детокс и придумала. Когда Алиханов пригласил Леру выпить по чашке кофе и отметить публикацию статьи, она не раздумывая согласилась. Было что-то в этом Лексе располагающее, и Саиве даже казалось, что они 100 лет знакомы. Они легко перешли на ты. Лекс много рассказывал о своём студенчестве, о том, почему решил стать критиком. Нежно отзывался о своей маме, которая, конечно же, была лучшей женщиной на свете. И ничего не спрашивал о муже Исаевой. Лера, казалось, она нравится Лексу чисто по-женски, и это не могло не льстить. И хотя он ни на что не намекал, не пытался с ней даже флиртовать, надо было бы остановиться, но Лера не остановилась. И когда в пятницу Алиханов предложил ей снова погулять по городу, она согласилась. Только недолго ведь сегодня должен вернуться Феликс. Она ему ни разу так и не позвонила и теперь нервничала, ожидая его возвращения. У меня здесь встреча нарисовалась. Лекс привёл Леру в открытое кафе в тихом переулке центра. Я уже к тебе ехал, когда, в общем, подождёшь минут 15, я быстро. Лера и оглянуться не успела, как Алиханов куда-то умчался. Он вообще какой-то дёрганый был сегодня. Надо было всё-таки отказаться. Но сейчас уходить было как-то неловко, и заказав себе кофе с десертом, Лера стала ждать. Она не сразу поняла, что не так. Просто в груди защемило, перехватило дыхание, так и сидела, пытаясь поймать воздух. А в голове тем временем уже пульсировала мысль, что машина Феликса здесь делает. Никакой ошибки нет, его танка она знает как облупленный. Лера уже собиралась позвонить мужу, как автомобиль резко затормозил и встал на аварийке. Из него выскочил Феликс, а из другой двери с трудом вылезла Галина Горская. Телезвезду Лера узнала сразу. В ярком красном пальто она привлекала к себе дополнительное внимание. Кажется, ей было плохо, видимо, укачало. Лера заторможенно наблюдала Как ее муж обнял Галину, прижал к себе, что-то крикнул водителю. Но Гурская уже вроде пришла в себя, обняла Исайева и поцеловала. Перед глазами плыла, а не вместе. Все время, что Лера была замужем за Исайевым, училась кусать их общих врагов, чтобы заслужить его доверие и признание. Он преспокойно делил постель со своим многолетней любовницей, а сейчас Лера беспомощно смотрела, как по-хозяйски обнимают ее мужа и ничего не могла сделать. И плевать, что у них фиктивный брак. И он не обещал хранить верность, кто угодно, но только Нигурская, не Гурское, не так, то есть с ним было целых десять лет. У Леры словно вырвали из груди сердце, но заставили жить дальше. Все нормально. Обеспокоенный голос Лекса раздался рядом, но на него Исаева даже не взглянула. Увези меня отсюда, глухо попросила она.